Ты по-прежнему можешь на меня рассчитывать. Неожиданно его губы изогнулись в улыбке. Не открытой моей, не болезненной Сэма, а какой-то средней. Хорошо бы ты раскрыла секрет сама. Давай напрягись. Ладно, скорчила я вялую гримасу. При первой же возможности постараюсь к тебе выбраться. Хотя они наверняка будут отговаривать. А ты не слушай. Попробую. Джейк покачал головой, будто сомневаясь. — Догадаешься, сразу дай мне знать. В тот момент его посетила новая такая жуткая мысль, что руки затряслись. — Конечно, если если захочется. — Почему мне вдруг не захочется? На стопроцентно принадлежащем Сэму лице появились горечь и тревога. — Появится причина, — резко проговорил он. — Слушай, мне пора, правда. Пообещай кое-что, ладно? Я только кивнула испуганной неожиданной смены его настроения решишь со мной не встречаться хотя бы позвони известить этого не случится подняв руку он оборвал меня на полуслове просто извести блэк шагнул к окну не будь идиотом взмолилась я ноги переломаешь выходи через дверь чарли спит я не разобьюсь пробормотал он но все таки повернулся к двери замер и посмотрел так будто что то не давало ему покоя а потом умоляюще протянул руку Я взяла ее, а Джейк неожиданно и слишком грубо стащил меня с кровати и притянул к своей мускулистой груди. Это на всякий случай. Уткнувшись в мои волосы, пробормотал он и обнял так, что ребра чуть не треснули. — Дышать не могу! — прохрипела я. Хватку парень ослабил, однако из объятий не выпустил, наверное, опасаясь, что упаду, а затем с величайшей осторожностью подтолкнул к кровати. — Выспись как следует, Беллс, набери сил. Ты должна догадаться. — Иначе просто нельзя. Не хочу тебя терять. Один шаг, и он у двери беззвучно открыл и исчез в темноте коридора. Я напряглась, ожидая услышать скрип ступеней, но ничего не последовало. Мысли кружили в бешеном водовороте, и я откинулась на подушке. Смятение и усталость накрывали с головой. Я закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться, однако с пугающей быстротой провалилась забытье. Естественно, на спокойный, без сновидений отдых рассчитывать не приходилось. Я опять попала в лес, в котором начались бесплодные поиски. Скоро стало ясно, что сон не такой, как обычно. Во-первых, в чаще я бродила не по необходимости, а скорее по привычке. Чем еще заняться в лесу? Кстати, и лес был совсем иной, с каким-то особенным запахом и светом. Пахло не сырой от дождя землей, а океанской солью. Хотя небо я не видела... Судя по золотисто-зеленой листве, смыкающихся над головой деревьев, светило яркое солнце. «Это же лес на побережье, рядом с Лапуш. Значит, если я выйду к океану, то увижу солнце». Я поспешила на слабый плеск волн. Потом рядом возник Джейкоб, схватил за руку и потащил обратно в чащу. «Джейкоб, что случилось?» — спросила я. Лицо у моего товарища. Будто у перепуганного мальчика, а волосы, как прежде, длинные и шелковистые, собранный на затылке в хвост. Он тянул изо всех сил, но я сопротивлялась. Не желая возвращаться во тьму. — Беги, Белла, беги! — побелев от страха, шептал Блэк. Ощущение дежавю было таким сильным, что я чуть не проснулась. Теперь понятно, почему место показалось знакомым. Я была здесь раньше, тоже во сне. Миллион лет назад, в совершенно другой жизни, тот сон приснился после нашей первой прогулки с Джейкобом когда он рассказал, что Эдвард — вампир. Похоже, сегодняшний разговор выкопал его из недр памяти. Словно со стороны я стал ждать продолжения того старого сна. Сейчас из-за деревьев выйдет Эдвард. Его кожа будет источать не яркое сияние, а глаза — темную опасность. Прекрасный, как ангел, он улыбнется, обнажая острые клыки. Впрочем, я забежала вперед. Сначала должно случиться кое-что еще — Блэк отпустил мою руку и, неожиданно забившись в конвульсиях, упал на землю. «Джейкоб!» — закричала я, но было поздно. Вместо парня на земле лежал крупный рыжий волк с черными глазами. А потом плавный ход сна изменился, как у сошедшего с рельсов поезда. «Это не волк из старого сна, а рыжевато-коричневый гигант, которого неделю назад на лугу я могла коснуться рукой». Настоящее чудище, здоровей любого медведя! Волк смотрел на меня так пристально, будто хотел что-то сказать, а глаза светились невероятным для дикого зверя умом, знакомые темно-карие глаза Джейкоба Блэка.